Глава пятая. Тяжелым шагом Хюльда направилась в свой кабинет. Она пережила настоящий шок. У нее было такое чувство, как будто ее с позором уволили. Ничего подобного раньше она не испытывала, словно все ее заслуги за годы службы не имели никакой ценности. Конечно, Хюльда понимала, что она отреагировала на ситуацию чересчур эмоционально, но избавиться от неприятных ощущений она не могла. Она села за стол и уставилась в экран компьютера. Включить его сил у нее не было. Кабинет, который она до сего дня считала своим вторым домом, вдруг стал чужим, и мысль о том, чтобы провести в нем еще какое-то время, стала ей невыносима. Чем бы ей заняться, чтобы отвлечься от грустных мыслей? Придется ловить Магнуса на слове и рыться в нераскрытых делах. Вообще-то выбор был невелик. Существовал лишь один висяк, который тут же пришел на ум Хюльди. Непосредственного отношения к расследованию того дела она не имела, была лишь сторонним наблюдателем. Но, может, оно и к лучшему. Теперь ей представилась возможность взглянуть на это свежим взглядом. Речь шла о смерти женщины при невыясненных обстоятельствах. Перспективы раскрытия этого дела были весьма туманны. Единственная надежда – это найти новые вещественные доказательства. А вдруг это шанс для Хюльды? Ступиться за погибшую было некому, и Хюльда могла бы взять на себя роль ее защитницы, пусть даже на короткое время. Ведь за две недели можно многое успеть. Надежд на то, что раскроет преступление, Хюльда не питала. Но почему бы не попробовать? Она же в любом случае намерена ходить на работу каждый день, пока не прибудет этот молодой и перспективный, и не выдворит ее из ее же кабинета. Может, ей стоит подать жалобу на этот произвол и потребовать разрешения доработать до конца года? Надо подумать. А сейчас она должна направить свою энергию в мирное русло. В первую очередь она освежила в памяти подробности дела. Труп молодой женщины был обнаружен темным зимним утром в небольшой бухте среди скал на ватн-слей Сюстренда. С тех пор прошел год, и отделы стали постепенно забывать. Надо признать, что и по горячим следам тот случай особого интереса СМИ не вызвал. Об обнаружении трупа, разумеется, сообщили, как это обычно и делается. Но потом внимание журналистов переключилось на другие события. Хюльде было плевать на реакцию пишущей братьи, но вот избавиться от ощущения, что ее коллега по имени Александр из уголовного розыска занимался расследованием спустя рукава, она не могла. Большого доверия она к нему никогда не испытывала, он не отличался ни особым усердием, ни прозорливостью. Хюльда считала, что Александр... добился своего положения в отделе исключительно благодаря своему упрямству и связям. Разумеется, она заслуживала повышения гораздо больше его, ведь она была и сообразительнее, и основательнее, и опытнее. Но, увы, ее карьера зашла в тупик. Вот именно в такие минуты Хюльда испытывала горькое чувство от того, что у нее нет полномочий отстранить от расследования человека, который явно не силен в профессиональном отношении. и взяться за дело самой. Отсутствие должного рвения у Александра сразу же бросалось в глаза на заседаниях следственной группы. Дело казалось ему малоинтересным, и он из кожи вон лез, чтобы убедить коллег, что речь идет всего лишь о несчастном случае и ни о чем другом. Его отчет был написан чрезвычайно небрежно, В самых общих чертах там были приведены результаты вскрытия, а в конце говорилось о невозможности утверждать, что было совершено умышленное убийство. Типичная оговорка в подобных обстоятельствах. Естественным образом расследование не дало каких-либо значимых результатов, и дело было отложено в долгий ящик. Ему на смену пришли новые, более срочные дела. Хюльду не покидала мысль, что все могло бы пойти иначе, будь погибшей Исландкой. Если бы было давление со стороны общества, возможно, расследование поручили бы более опытному коллеге. Погибшей было 27 лет. Хюльда родила дочь, когда ей самой исполнилось 27. Всего 27. Молодая женщина в самом расцвете. А теперь ее смерть... Предмет расследования, на которое никто не хочет терять времени. Она утонула в соленой воде. Судя по повреждениям головы, можно было предположить, что в ее отношении применялось насилие. Но не исключалось и то, что она просто потеряла сознание, упала в море и утонула. К моменту смерти женщина прожила в стране 4 месяца. Звали ее Елена. Она была русской и прибыла в Исландию в надежде получить статус беженки. И, вероятно, именно данное обстоятельство и не позволяло Хюльде пустить это дело на самотек. Она понимала, что все остальные уже позабыли о Елене, которая приехала в Исландию в поисках лучшей доли и закончила свою жизнь вот так, соленой воде холодного моря. И всем было плевать. Хюльда осознавала, что если она не воспользуется этой последней возможностью и не выяснит правду, Больше этого не сделает уже никто. Русскую девушку Елену, приехавшую в Исландию за счастьем, а нашедшую смерть, забудут окончательно.